Заключили мир с великим князем Псковитянами и хвалились своей мудрую политикую. Горестный Святослав, разлученный с женою, на пути своем в Чернигов был остановлен смоленскими жителями и заперт в монастыре Смединском. Ибо Ольговичи снова объявили тогда войну роду Мономахову. Сие беспокойные князья вместе с половцами ограбили селения и города на берегах Сулы. Андрей Владимирович не мог отразить их, не иметь скорой помощи от братьев, которые в надежде на мир распустили войска. Он не хотел быть свидетелем бедствия своих подданных и спешил уехать из Переславля, оставив их в добычу врагам и не менее хищным наместникам. Заключение Святослава еще более остервенело жестоких Ольговичей, полая гневом они как тигры свирепствовали в Южной России, взяли прилук, думали осадить Киев.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 Ты хочешь бежать к половцам, говорили они, но варвары не спасут твои области. Мы будем жертвы у врагов. Пожалей о народе и смирися. Знаем человека любя Ярополкова. Он не радуется кровопролитию и гибели россиян. Черниговцы не обманулись. Великий князь, тронутый молением всеволода, явил редкий пример великодушия или слабости. Заключив мир, утвержденный с обеих сторон клятвую и дарами, возвратился в Киев.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 Так всего времени называется в летописях юго-западная область России, где сын Володарев чистолюбивый Владимирка господствуя вместе с братьями перенес свою особенную столицу на берег Днестра в Галич и прославился мужеством. Он не мог забыть коварного злодеяния эляхов, столь бесчестно пленивших Володаря, им стил им при всяком случае. Какой-то знатный венгерец. Болеславов Вельмоза, начальник города Вислицы, изменив государю тайно, звал Галицкого князя в ее богатую область. Владимирка без сопротивления завладел оней и сдержал данное венгерцу слово, осыпал его золотом, ласкую почестями. Но гнушаязлодействием, велел тогда же ослепить своего изменника и сделать евнухом. И зверги не должны иметь детей им подобных, сказал Владимирка. Хотя в таким образом согласить природную ненависть к полякам с любовью к добродетели, он удовольствовался взятую добычью и не мог удержать за собой висляцы. Польские летописцы говорят, что Болеслав старался отмстить ему таким же грабежом в Галицкой области, свирепствовал огнем и мечом, плавал в крови невинных земледельцев, пасторей, жон и возвратился с честью. Тогдашние ужасы войны, без сомнения, превосходили нынешние и казались не злодеяством, но ее принадлежностью, обыкновенную и необходимую. Владимирка, то враг, то союзник Венгров, участвовал также в войне Бориса, сына Ефимии Мономаховой дочери, с королем Белую слепым.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 когда сей французский монарх шел через Паннонию в обетованную землю. Узнав о том, Гейза, король венгерский, требовал головы своего опасного неприятеля, но Людовик сжалился над несчастным и, призвав на совет епископов, объявил послам Гейзы, что требования их короля не согласны ни с честью, ни с верою христианскую. Борис, женатый на родственнице Мануила, греческого императора, удалился в Цареград,